19 У меня закружилась голова к тому времени, когда я нашел Пинки, о чем-то тихо совещавшегося с Розой или нет. Мы все трое были в экзоскелетах, но даже под их защитой двигались медленно и осторожно. Экзоскелет помогал от перегрузки на косе, а нет излишней небрежности. Барас и остальные эвакуированные оставались втиснутыми в пол, будто утонувшие в зыбучем песке куклы. Вокруг них суетились шарообразные роботы, помогая тем, кто нуждался в особом уходе. Большинство беженцев могли обойтись собственными силами, но почти каждому десятому требовалась медицинская поддержка, которую мог предоставить корабль. Кислородные маски на лицах походили на перевернутые цветы. стебли росли из пула рядом с головами. К некоторым маскам были подсоединены трубки с питательным или обезболивающим раствором. Немало проблем доставляли сломанные конечности, треснувшие ребра и черепа, открытые раны и старые, плохо зажившие повреждения. Многое удалось сделать. «Спросил я у Розы или нет?» «Немного, да», — печально ответила она. «Пока корабль не понял, чем я занимаюсь, и не решил, что может справиться гораздо лучше, да и да». Думаю, он совсем способен справиться лучше нас, если понимает, чего мы хотим. Вроде верного пса, которому хочется порадовать хозяина, но он не всегда знает, как. И мне неизвестно, в какой степени им сейчас управляет Сидором. Я помедил, глядя на свина. «Пинки, можешь ничего не говорить, вонючка». Но я все равно хочу сказать. Мне очень жаль. Был бы рад, если бы все случилось иначе. Я посмотрел на Бараса и остальных. Ты им уже сообщил? Решил сначала узнать, что планируют самые умные. Он упер руки в бока. Так что? Мы все в одной лодке, Пинки. Нисколько не сомневаюсь. Я серьезно. И если, говоря про самых умных, ты считаешь, будто ваша судьба зависит в том числе и от меня, ты сильно ошибаешься. У Сидры и Леди Арек имеются насчет меня планы, и вы тоже часть этих планов. «Тебе говорили про машину, которую создает сидра внутри этого корабля». Он остороженно взглянул на меня. «Что тебе известно?» «Достаточно, чтобы слегка испугаться». Чуть подумав над моим ответом, он кивнул. «Если бы ты видел ее в действии, понял бы почему». Леди Аррик говорит, это нечто новое, превосходящее то, что они применяли раньше. С помощью этой технологии они собираются создать новое оружие. «Хорошо, когда есть какой-то план». Он уже собрался уйти, но но я остановил его, коснувшись плеча. Для машины нужен образец. Если бы он у нас имелся, наверное, леди Арек сказала бы мне. она сказала? Сам знаешь, что нет. Но она уж точно не могла не посвятить в свой план самого преданного друга. Так что рассказывай. Пинки впился в меня взглядом, и на мгновение показалось, будто всю накопившуюся в нем злость он решил потратить на меня одного. Что рассказывать? Она хочет, чтобы я встретился с Невиллом Клавейном. Это как-то связано с местонахождением планеты, на которой, как я понимаю, скрывается нечто необходимое Леди Арек для создания оружия. И еще я думаю, что Гидеоновы камни, за которые мы заплатили столь дорогую цену... «Не говори мне о цене, когда сам ничего не потерял», — прорычал он. «Трудно что-то потерять, когда ты человек без прошлого, человек, которому все время лгут». «Чего ты взял, будто стоишь того, чтобы тебе лгали?» «С того, что тут, кое-что не сходится, и ты сам это знаешь», — спокойно ответил я Взываю к его здравомыслию. «Я откуда-то знаю твое настоящее имя. Я назвал тебя Скорпом. Видимо, случайно услышал от кого-то. Сомневаюсь, как усомнился и ты, когда впервые меня на этом подловил. Никто в твоем окружении не глуп настолько, чтобы касаться столь больного места». Он что-то проворчал, отчасти соглашаясь, хоть это и было мучительно. «Так какова твоя грандиозная теория, вонючка?» «Моя теория такова, что узнать это я мог только от Невилла Кловейна». Того самого, с кем мне еще предстоит пообщаться. Но какая-то его частица уже сидела внутри меня, хотя я этого даже не осознавал. Вы же были братьями, вроде бы. но последний раз говорили друг с другом в разгар войны, полтысячелетия назад. Невил тогда не мог тебя знать. Я медленно покачал головой. Не сходится. Каким бы образом знание не попало из его головы в мою, это случилось намного позже. Но в течение пяти веков мы ни разу не встречались. Уверенно, добавил я, «Желая сохранить здравый рассудок». «Не встречались?» — повторил я, а затем умоляюще спросил. «Или все-таки было?» «Думаешь, если бы вы встречались, мне бы об этом сообщили?» «Мне кажется, ты знаешь больше, чем готов мне открыть. Может, даже больше, чем готов открыть самому себе». «Тебе попался не тот свин», — буркнул Пинки. «Похоже на то», — ответил я, отходя от него. «Будь ты в самом деле друга Невилла Кловейна, тебе хватило бы приличия рассказать правду его брату». «Только не...» — начал он оставив запутавшегося в противоречиях Пинки кипеть от злости, я присел рядом с Барасом и объяснил ему, в каком затруднительном положении мы оказались и что собираемся делать. Именно с ним я ощущал самую непосредственную связь, веря, что он сумеет запомнить все подробности. Но посвящать ситуацию одного лишь Бараса не имело никакого смысла, а он в данный момент не мог распространить информацию среди остальных. Так что сразу после нашего разговора я двинулся вдоль рядов вдавленных в полтел Пытаясь как можно честнее обо всем рассказать, цитадели Леди Арек больше нет. Все, кто выжил, находятся на борту этого корабля. Пинки, розы или нет, и сама Леди Арек. Сидра, которая вас спасла, сейчас лечится в лазарете. Снежинки и остальные оказали нам огромную услугу. Пока они сопротивлялись, мы совершили рывок в межзвездное пространство, и враг этого не заметил. А море помогает нам сейчас, летит на своем шатте и отвлекает волков. Нам нужно извлечь максимум пользы из их отваги и самоотверженности. Но, боюсь, это означает, что двигатели будут работать на пределе мощности еще много часов. «Сколько?» — спросила одна из свиней, глядя на меня из своего углубления. «Мы не можем пошевелиться, не можем поговорить друг с другом. Через 13 часов мы, возможно, поймем, насколько велика опасность. Еще через полсуток или сутки, вероятно, сможем передохнуть». «Выпусти нас!» — сказал кто-то еще. «Я вполне способен вытерпеть. Смогу ходить, как ты, даже без этого каркаса». — Не сомневаюсь, — ответил я, — но только кораблю решать, когда все закончится. — Получается, мы все еще пленники, — жалобно проговорила третья свинья. — Но вы живы, — возразил я. — У вас есть будущее, которого вас не было в городе бездны. — Вам придется с ним согласиться, — заявила Роза или нет, услышавшая наш разговор. — Он верно говорит да и да, и мы вас позаботимся, чего бы это ни стоило, воистину да. — Куда мы летим? — резко спросил кто-то. — На планету Арарат, — ответил я. Она примерно в 22 световых годах отсюда. Или в 23 годах полетного времени. Зачем нам туда?» Сурово осведомился другой. «Хороший вопрос, будь я проклят!» Угрюмо пробурчал Пинки. «Леди Арык хочет доставить туда меня. Эта планета жонглеров образами». «Каких еще жонглеров?» Переспросил чей-то голос. Я попытался собрать воедино все известные мне факты. эта форма инопланетной жизни, рассеянной в живом океане, хранящая информацию биомассы, В каком-то смысле разумная, но не в привычном для нас понимании. В основном безобидная, а иногда готовая сотрудничать. Нечто вроде живого архива, способного манипулировать глубинными структурами нашего разума. Временно или необратимо перепрошивать наши мозги, заполняя их новыми воспоминаниями, восприятием реальности и так далее. «Водяная планета?» – спросил кто-то. «Да», – ответил я, – «и не одна. Жонглеров можно встретить на нескольких планетах, но все они схожи между собой. Вода и свиньи не очень-то совместимы». Прозвучал тот же голос. По словам леди арик там есть и суша, где мы сможем высадиться и разбить нечто вроде лагеря. К тому же будем не первыми. Пинки уже жил на Арарате, он может подтвердить, что это вовсе не водяной ад. «Помолчи, вонючка!» — выкрикнул Пинки. «Мне совсем не хочется туда возвращаться». «А нам совсем не хочется лишить всех этих свиней последней надежды», — процедил я сквозь зубы. «Сперва, однако, нужно туда добраться», — сказал Борас, я порадовался, что он, по крайней мере, не возражает против места назначения. И, как я понимаю, никто этого не гарантирует. «Что-нибудь придумаем», — с напускной уверенностью ответил я. «Кораблю придется постараться, чтобы мы остались живы после рейса, но все не так плохо, как может показаться. Когда скорость косып приблизится к скорости света, на что потребуется меньше трех месяцев непрерывного ускорения, время для нас замедлится. Пройдет около десяти лет, долго, конечно, но всяко меньше, чем 23. Надеюсь, корабль сумеет подгрузить всех на сванабиоз. Для этого ему понадобится больше ста криокапсул». «Я слышала, свиньи не очень хорошо переносят пребывание в этих капсулах», произнесла одна из свиней, возможно, знавшая несколько больше других. «Не стану спорить», – медленно кивнул я. «Ничего хорошего в этом нет, но выбирать не приходится. Умники, которые веками совершенствовали технологию криосна, как-то не подумали про гиперсвиней. Но мы знаем, что криосон для вас вполне возможен. Пинки тому доказательства». А леди Арек сказала, что они научились применять средства, эффективные для любого из вас. Эти капсулы где-то на борту? Именно этого вопроса мне хотелось пока избежать. Если нет, корабль вполне способен их изготовить. А если не сможет или не поймет, что нам нужно, что ж, придется эти 10 лет помучиться. — Ты серьезно, вонючка? — проворчал Пинки. — Более чем. — ответил я, с трудом сдерживая злость. — Можешь мне поверить. — Думаю, он, он говорит серьезно. Доверительно сообщила «Роза или нет» своему другу, но достаточно громко, чтобы я услышал. «Воистину да. И тебе тоже пора начать ему верить». Йеллоустоун не превосходил величиной мой кулак. Он все еще был обращен к нам дневной стороной, рассеченной надвое ржавым поясом. Но я знал, что вскоре планета вместе со своими ближними и дальними поселениями сможет уместиться в моей горсти. В межпланетном, а тем более в межзвездном масштабе, такое расстояние ничего не значило. Но во мне постепенно росла надежда, что нам все же удастся сбежать незамеченными. Самый яркий из пожаров начал угасать. Герлянд давно превращалась в цепочку темных остовов. Но мы все еще могли следить за Амори, которому пока удавалось опережать Волчий поток. «У него в любой момент может закончиться топливо», — сказала Леди Арик. «И тогда его быстро настигнут. Для них он сущая мелочь, кораблик, на котором вряд ли может быть больше десяти людей и который даже не в состоянии покинуть систему» и они прекрасно это понимают. и будет даже толком не развлечься», сказал сидевший рядом с ней Пинки. Леди арик печально покачала головой. А Мори вовсе незачем было так поступать. Но ты в любом случае не смогла бы ему помешать. По крайней мере, теперь у нас есть отвлекающий фактор. Я кивнул на дисплее вокруг кресла Леди арик конфигурация которых заметно изменилась с прошлого раза. «Похоже, ты делаешь успехи в управлении кораблем. Как думаешь, удастся заставить его воспринимать прямые команды Или придется и дальше сообщать, что мы хотим, а он будет интерпретировать наши желания, как ему заблагорассудится. Кое-что удается. Я благодарна ему уже за то, что он вообще готов нас куда-то доставить. Я тоже. Но Барас и остальные не могут оставаться в противоперегрузочных лёжках до конца пути. Что предлагаешь? Как только минует опасность, уменьшим ускорение. Даже если это продлится всего лишь день, у Розы или нет, появится возможность оценить состояние беженцев а сами они смогут почувствовать себя не просто бесполезным балластом». Леди Арик резко взглянула на меня. «Они в самом деле считают себя бесполезными?» думая у них на это есть все основания». «Нам нужно выжить, Клавейн». В ее голосе появились жесткие нотки, явно с расчетом убедить меня. «Я им от души сочувствую, но если нас догонят волки, вряд ли кого-то будет волновать несколько переломов «В чем-то Ванюшка прав. Их доставила на борт Сидра, и с этого момента мы за них отвечаем». «Я вовсе этого не отрицаю, но...» «Погоди минутку, Пинки!» «Что такое?» — спросил я. «Точно не знаю. Знаю только то, чего бы мне не хотелось». «Может, не будем говорить загадками, твоя светлость?» — проворчал Пинки. Леди Арек увеличила изображение Йеллоустона, так что теперь казалось, будто мы все еще находимся в его гравитационном поле. «Я отслеживаю изменения, и они меня беспокоят. У этой области планеты снизилась Альбедо. Я понял, что она имеет в виду, но оставалось неясным, что это означает для нас. Снизилась Альбеда, в смысле стало меньше отраженного света? Или меньше света до нас доходит? Что-то заслоняет от нас Йеллоустон. Если бы это был одиночный сплошной объект, мы бы его увидели. Но отсюда не видно ничего. Датчики отмечают лишь уменьшение отраженного света от круглой области размером примерно в треть диаметра планеты. Как тусклый серый отпечаток пальца на фотографии. Леди арик что-то подрегулировала на консоли, и на диске Йеллоустоуна возникло новое искажение, кроме рассекавшего его ржавого пояса. Они были непосредственно связаны друг с другом, но их природа была различна. «Волчий поток», — сказал я. «И он направлен прямо на нас, так что мы смотрим вдоль него сверху вниз, а не видим сбоку, как другие. Он растет уже несколько минут, расширяясь и снижая Альбедо». «Значит, они все-таки нас нашли. Отвлекающие приемы помогли, но не настолько, чтобы мы успели улизнуть». Я слышал собственные слова, будто со стороны, удивляясь их холодной отстраненности. Можешь оценить расстояние, придумать какой-нибудь выход. Леди Арек беспомощно пожала плечами. Они могут быть в ста тысячах километров позади нас, а могут и в десяти тысячах. Если изменим курс, пятно со сниженным Альбедо сместится и даст нам представление о расстоянии до потока и его протяженности. Но это никак не поможет нам лететь быстрее, а наш маневр лишь подтвердит, что мы их цель. «Похоже, насчет нас они уже все решили», — сказал Пинки. «Вряд ли этот поток действует столь согласованно», — возразила леди Арек. «Это своего рода разведгруппа, небольшая по сравнению со стаей, собравшейся вокруг Йеллоустоуна. У меня такое подозрение, что волки не считают наш корабль достойным того, чтобы бросать против него все ресурсы». «В таком случае проявим хладнокровие», — сказал я. «Продолжим убегать, не меняя ни курса, ни ускорения. И будем надеяться, что этот поток потеряет к нам интерес». Леди Арек взглянула на дисплей, потом снова на меня. «Вряд ли нужно сообщать об этом Барасу и остальным. Сделать они все равно ничего не могут, так зачем добавлять им лишних тревог?» «Нужно завоевать их доверие», — возразил я, «думая, лучше всего вести себя с ними так же честно и открыто, как друг с другом». «Сомневаюсь, что они тебя поблагодарят», — сказала леди Арек. «Вряд ли поблагодарят», — согласился Пинки. «Но я согласен с ним. Если станем делиться с беженцами только хорошими новостями», Они никогда не поймут, стоит ли нам верить». Леди Арек была не права, но только отчасти. Беженцы отреагировали на известие о том, в каком положении мы оказались по-разному. Кто-то злился, что я добавил ему лишних тревог в полностью не зависящей от него ситуации. Кто-то поворщал, но отнесся к услышанному стоически. Кто-то воспринял новость веселой обреченностью. Кто-то искренне благодарил за то, что я не скрыл правду. В основном же мнения сводились к тому, что лучше знать о происходящем, чем оставаться в неведении. «Не стану отрицать, у нас проблемы», — объяснял я, продвигаясь между углублениями в полу и чувствуя, как отдаётся болью каждый шаг, несмотря на экзоскелет. Но если у кого-то и есть шанс сбежать от волков, то именно у нашего корабля. Вероятно, они что-то почуяли. Какое-то наше взаимодействие с обломками вокруг Йеллоустоуна или возмущение магнитосферы. Но они не уверены, что это не просто какой-то призрачный сигнал. Вот почему против нас послали относительно небольшое число элементов. Это разведывательная экспедиция, а не целенаправленная атака. А наш друг Амори пытается увести их подальше. Мою проповедь прервал крик леди Арек, сообщивший мне и моим слушателям, что шаттл взорвался. Амори использовал имевшиеся на шаттле боеприпасы или последние капли топлива, чтобы лишить волков свежего источника материала для их трансформации. Мои спинки рисковали жизнью, чтобы добыть гидеоновые камни, Но оба надеялись вернуться живыми. А Мори в точности знал, когда улетал на шатле что для него не будет пути назад, не будет шанса выжить. Но он хотел, чтобы мы получили преимущество, пусть даже совсем крошечное. И ему это удалось. «Хороший человек, да и да», — подтвердила Роза или нет. Кто-то спросил, не поздно ли вернуться в свинарник. «Свинарник превратился в груду обломков на дне бездны», — ответил я. «Но у вас есть право подать жалобу. Возможно, когда мы куда-нибудь причалим, Вам хватит везения или глупости, чтобы сесть на корабль, который полетит обратно. Вряд ли вопрос был задан всерьез, но я крайне остро осознавал, на какие жертвы пришлось пойти другим ради нас. И еще ничего не закончено. Впереди множество проблем и тревог. Но к вам я отношусь со всем уважением и считаю, что вам следует знать не только хорошее, но и самое худшее. «Ты правильно сделал, что рассказал», – прошептал Борас, когда я проходил мимо него. «И со временем они поймут. Ты знал этого человека о море». Возникла была мысль солгать, чтобы боль потери выглядела более личной и оттого более благородной. Хотелось бы сказать, что да, но несколько недель назад мы даже не были знакомы. Неважно, как он поступил, и неважно, спас он нас или нет, но, думаю, мы согласимся с тем, что он позволил нам выиграть время. Да, пожалуй. Лучше быть живым, чем мертвым. Даже считанные часы, а главное, в обществе друзей. Yellowstone превратился в почти полностью почерневшую монету. Долгие секунды я смотрел на его изображение, не желая делать неизбежных выводов. «Плоток стал плотнее», — сказал я. «Прибывают все новые элементы». «Вне всякого сомнения», — кивнула леди Арек. «По консервативной оценке их там около миллиона». «С небольшим количеством коса вполне способна справиться». Сидра даже принесла одного волка на корабль. Я своими глазами видел, как она его уничтожила. Но от миллиона нам точно не отбиться. Скажем так, сложнее в десять тысяч раз». Изменение в потоке произошло после гибели Амори? Нет, оно началось раньше, ответил Пинки. но ну, теперь они могут бросить против нас больше сил. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул. Боль в ноге давала о себе знать, пока я возвращался от беженцев, но теперь она уменьшилась до легкого жжения почти не беспокоя. Похоже, они решили, что мы нечто большее, чем некий призрачный сигнал. Возможно. Или предпочитают не рисковать после того, как нейтрализовали два других отвлекающих фактора. «Корабль может ускориться». но ценой маскировки?» – возразила Леди Арек. «При большем ускорении темноприводы начнут выбрасывать видимые побочные продукты, а криоарифметическим устройствам придется бороться с тепловым рассеянием. Мы попросту начнем светиться». «Но если мы уже освещены?» «Мы этого не знаем». «Как бы быстро мы не пытались бежать, это не поможет», – сказал Пинки. «Мы увидели тщетность любых попыток, когда пролетали мимо этой системы по пути к Хеле». «Корабли удирали». И некоторым волки позволяли улететь чуть подальше, но все заканчивалось одинаково. «Разрешаю слегка увеличить мощность наших двигателей», — объявила леди Арек. «Есть м, средства, способные смягчить чрезмерную реакцию, хоть и ненадолго. А если мы сместим криоарифметическое охлаждение к норме, позволив носу нагреться, для волков наш зад останется холодным». «А если впереди тоже волки?» — спросил я. «Тогда остается только молиться. Очень недолго», — сказал Пинки. как считаешь Клавейн? Деловито поинтересовалась леди Арек. Смогут свиньи выдержать повышенную перегрузку еще несколько часов? Только если стоит вопрос о нашем выживании. Роза или нет говорит, что некоторые едва держатся из-за ран. Они могут не вынести. Для меня важнее общий результат. «Ну что ж, тогда пойдем на компромисс», — сказал Пинки. прибави еще одно джи, а я сообщу им, что это временно». «Сам к ним пойдешь», — спросил я. Он уже направился к выходу. «Не могу же я допустить, чтобы они решили...» будто на этом корабле тактичным и понимающим способен быть только человек. Средства, которые требовались применить к темноприводам и к реарифметическим системам, леди Арек не могла привести в действие мгновенно, даже если бы корабль полностью ей подчинялся. Сперва ей нужно было сформулировать свои желания посредством ограниченного набора протоколов, которые корабль готов был слушать, а затем действовать шаг за шагом, проверяя каждое изменение, прежде чем перейти к следующему. Это была крайне деликатная и необычная работа. Любое вмешательство в реакцию, шедшую внутри привода сочленителей, особенно темнопривода, могло немедленно повлечь катастрофу. Но, насколько я понял, леди Арек владела неким тайным знанием сочленителей, и этот ее дар, как мне теперь стало ясно, был невероятно велик. «Начнем через 10 минут», – объявила она, завершив все, что было ей под силу. «Пинки как раз успеет вернуться». «Мне очень жаль, что нам обоим пришлось только сегодня пережить» но у тебя, похоже, подозрение, что сильнее это ударило по нему». «Я не прав». Пинки подобен снаряду, выстреленному в будущее, который летит, кувыркаясь и разваливаясь на части. Ему бы не спешить, даже вообще остановиться, но он продолжает идти вперед, получая шрамы на шкуре. Порой мне кажется, что ему не позволяет умереть боль. Смерть снежинки и потеря цитадели не убьют его, Клавейн. Он будет страдать, у него добавится шрамов, но он все вынесет. «Откуда ты знаешь?» Я знаю от силы десятую часть того, что уже довелось пережить Пинки, и этого более чем достаточно. Хотелось бы надеяться. Я покачал головой, улыбнувшись своей самоуверенности Неважно. На что? На то, что однажды он перестанет считать меня самым презренным существом из всех, кого когда-либо встречал. Может все же удастся заслужить хотя бы один процент его уважения. Думаю, ты ближе к этому, чем тебе кажется. Не спеши. Его дружбу нелегко завоевать, Но стоит этому случиться, и никакая сила во вселенной не сможет ее разрушить. «Клавейн, если ты...» Она вдруг замолчала, вновь уставившись на дисплее с изображением Йеллоустоуна. «Что такое?» «Похоже, что-то происходит. Пятно удлиняется». Я нахмурился, не в силах проделать в уме необходимое трехмерное преобразование, чтобы осмыслить меняющиеся данные. «Нас берут в клещи?» «Пока слишком рано судить. Да, возможно, поток разветвляется, чтобы зажать нас с двух сторон. Леди Арек внезапно замерла. Ее взгляд стал сосредоточенным, как у хищника, готового прыгнуть из засады на добычу. «Нет, не может быть. По крайней мере, я в это не верю. Пятно удлиняется из-за того, что поток отклоняется в сторону. Он больше не направлен точно на нас, и мы начинаем видеть вдоль него». Она отвела от дисплея взгляд, в котором вдруг появилась мольба. «Хочется в это поверить, Кловейн, но я боюсь. Они готовы были на нас наброситься, а теперь отступают?» «Волки ведь не сдаются просто так». Во всяком случае, я таких ситуаций не знаю. Если только это не тактический прием, которого я прежде не видела. Неожиданно в рубке управления раздался голос Сидры. Ничего нового. Ты вернулась. С удивлением и облегчением проговорил я. Осторожнее, Клавейн. Такое впечатление, что ты рад меня слышать. Ты в самом деле вернулась. Пока лишь на время, друзья мои. Коса пробудила мое сознание до минимального уровня по единственной причине, чтобы проанализировать чрезвычайную ситуацию не совпадающую ни с одним из имеющихся в корабельном архиве сценариев, и дать соответствующее указания. «И как ты ее оцениваешь Клипсидром?» «Поток действительно отклоняется, Леди Арек. Волки выбрали другую цель». Леди Арек вновь просмотрела показания приборов косы, подстраивая пороги и фильтры. «Теперь вижу», — сказала она. «Клипсидра права. Поток переключился на что-то другое. Глупо, что я не заметила этого раньше». «Чего не заметила?» «Радиочастотного излучения, Кловейн» очень мощного и узконаправленного. Какая-то передача — стопроцентный признак человеческого разума». Она довольно улыбнулась. «Приманка для волков. Мы ведь любим приманки для волков, Клип -сидра. «Очень даже любим, Леди Арек, особенно когда не являемся приманкой сами». «Коса ловит простую передачу, только звук. Распроизвести?» «Пожалуй, стоит», — ответила Сидра. «Очень даже стоит». Послышались поющие голоса. «Чье это откровение Иоанна Богослова» «Щё это откровение Иоанна Богослова. семи печати книга Иоанна Богослова». «Он предвидел, что могут возникнуть сложности», — сказала Сидра. «Предвидел и решил, что тебе не помешают отвлекающие средства посущественнее». Леди Арек показала на один из дисплеев. «Это выбросы привода более горячие и шумные, чем наши. Легко обнаруживаются в радиусе нескольких световых минут. В этой системе есть только один корабль, способный тратить столько энергии». Он прилетел с границы системы. Ошеломленно проговорил я. Вряд ли ждал, когда у нас начнутся неприятности. Принял решение уже давно. Возможно, сразу же, как только мы его покинули. Он расположился в замыкающей точке Лагранжа позади Глаза марку где обычно собирались корабли во время торговых остановок, сказала Леди Арек. Там наверняка уже наблюдается повышенная активность волков. Они растащат на части все останки кораблей, переживших первую волну истребления. Это приманка, провокация. «Которая, судя по поведению потока, работает», — заметила Сидра. Леди Арек вернулась к изображениям Йеллоустоуна. «Волки оставляют нас в покое. Не стану утверждать, что все составляющие потока отказались от погони, но если какие-то и остались, то лишь небольшой процент». «Иоанн Богослов сумеет сбежать?» — спросил я. «Нет», — с усталой обреченностью ответила Леди Арек. «На это никакой надежды. Ты и видел этот корабль, Клавейн. Он в сорок раз больше косы, И он уже стар и разбит, когда добрался до этой системы. Иоанну Богослову его судьба известна не хуже, чем нам. «Он становится видимым», — сказала Сидра. Его темноприводы разогнались, выйдя далеко за пределы безопасного режима. Сияют, как звезды. Он не хочет дать волкам ни малейшего повода повернуть назад. «Еле слышно», — прошептал я. «Наверняка уверен, что нам известно о его действиях, и мы извлечем из них максимум пользы. Что нам следует делать?» Я прокричал. «Обращаясь к находившимся внизу Пинки и Розе или нет?» «Это Клавейн. У нас появилась возможность избавиться от волков и благополучно уйти в межзвездное пространство. Но для этого придется приложить все усилия. Перегрузка возрастет, и самым слабым придется нелегко. Как только мы запустим двигатели на полную мощность, мы не сможем передвигаться или оказывать помощь раненым». «Предполагается это как-то обсудить?» – спросил Пинки. «Нет, я просто подумал, что вам следует подготовиться». Он помедлил, прежде чем ответить. «Ты говоришь совсем как старик». Мы разогнались до 4G. При такой перегрузке не просто было не то, что двигаться, но даже разговаривать и думать. При каждом вздохе мне казалось, будто под ребра навалена груда книг. Так что нам оставалось лишь лежать и наблюдать. Иоанн Богослов теперь стал самым ярким источником энергии во всей системе, за исключением Эпсилона Эридана. Выбросы его двигателей походили на два расположенных рядом маяка. Два миниатюрных солнца, то вспыхивавших, то угасавших. Но их уже начала заслонять пепельная вуаль волчьих машин. Вокруг корабля собирался не только рой, прежде считавший добычей нас. К нему устремилось из окрестностей Йеллоустоуна в 10 ра больше. Казалось, все разрушения, которым мы сегодня стали свидетелями, лишь прелюдия к величайшей из катастроф. Я допускал, что в конечном счете жертва Иоанна Богослова никак не отразится на наших шансах. Но хотелось верить, что с расстояния в несколько световых минут не столь уж большого расстояния, какая-то его часть следит за нашими передвижениями, ловит отголоски экзотического излучения увеличившихся выбросов нашего темнопривода или видит тепло, исходящее от более незащищенных криоарифметическими экранами частей корпуса. Его угол зрения отличается от угла, под которым ранее двигался преследовавший нас волчий поток, так что, возможно, он знает, что мы реагируем на его действия. Оставалось лишь надеяться, что другие потоки не придерживаются иного мнения на насчет или настолько увлечены новой добычей, что попросту нас не замечают. Это была лишь гипотеза, которую невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, но я верил, что в историю войдет еще одно благородное деяние, что вопреки длинному списку сомнительных поступков, из которых состояла его длинная и странная жизнь, возможно, самая долгая и странная из всех жизней, Иоанн Богослов, автор книги «Семи печатей», получит, наконец, отпущение грехов, пусть даже в последнее сладостное мгновение его существования в этом мире. «Насколько я его знаю», — сказала Леди Арик, — «он наверняка попытается забрать с собой как можно больше врагов. О том, что должно случиться, мы узнали заранее, но совсем незадолго. Две летящие рядом звезды разделились, и он отбросил двигатели, как старинные химические ускорители, отделявшиеся от основной части ракеты. На некотором отдалении, по словам Леди Арик, в считанных километрах, двигатели взорвались». Нам не требовалось ни увеличения, ни улучшения картинки, чтобы понять результат. Если бы у косы имелись настоящие иллюминаторы, мы бы увидели вспышку собственными глазами. Пожалуй, пришлось бы зажмуриться, чтобы избежать временной слепоты. Взрыв был необычайно мощным. Казалось, будто огонь вырвался из пространства между двигателями. Он поглотил и их, и все до единого атомы корабля, и, возможно, сколько-то волчьих элементов. А пока этого не случилось, хор продолжал петь. Чье это откровение Иоанна Богослова? Чье это откровение Иоанна Богослова? Семи печати книга? Иоанна Богослова не стала и мы продолжали спасаться бегством.